Глава 36. Турнир. В нашем мире все сумасшедшие. Объективная реальность. Осмотр. Как много недоброго в этом слове. А на деле все оказалось не так страшно. И вообще не так. Вереница лордов, мэтр Макдафин с акваяжем угрожающих размеров и наша светлость в глухой полотненной рубашке. Ширмы, аки неприступные стены, окружают нас с мэтром. Мы с добрейшим Макдафином смотрим друг на друга с подозрением. Долго так смотрим, пока я не решаюсь спросить. Дальше что? Ничего, шепотом отвечает он. А смысл? Мэтр Макдаффин пожимает плечами и решается таки подойти вплотную. Он перехватывает запястье, напряженно вслушиваясь в ритм пульса. Заглядывает в глаза, в рот. «Я подчиняюсь. Что он хочет увидеть-то?» «Даже самой становится любопытно». «Ваша светлости совершенно здорова», – заключает доктор. «Спасибо. Слышать приятно. Но меня другой интересует. Создается ощущение, что играют здесь в темную. И мэтр сдается». Он наклоняется к самому уху, да здравствует наш спонтанный заговор и бормочет. Лишение Вирга вызывает у женщины некоторые м, повреждения. И раньше осмотр позволял убедиться, что брак осуществлен, что невеста была девственна и что супруг не был с ней излишне жесток. А если был? Полагаю, девушка получала искреннее сочувствие в качестве компенсации морального и материального ущерба. И что ей не требуется медицинская помощь. Иногда бывает, что м -м, девушка чувствует себя очень плохо. Но у вас не тот случай. Не тот. Мы с доктором прекрасно понимаем друг друга. Но кое-что проясняется. То есть волшебным росчерком пера мне восстановили утерянную девственность. И тут же утеряли ее вновь по ведомости и строгим врачебным надзором. В это поверит хоть кто-то. Сомневаюсь. Уважаемые лорды, может, и сволочи, но отнюдь не идиоты. Врожденная скромность вашей светлости не позволит ей распространяться о некоторых подробностях нынешней нашей встречи. Мэтр усмехается, я краснею. Не стыдно, скорее, странно. Все собравшиеся прекрасно понимают, что происходит. Точнее, не происходит за ширмой однако интенсивно делают вид, будто верят мэтру. Как понимаю, верить не впервой. Но тогда зачем? Какой смысл сохранять то, что смысл утратило? Обычай – обычая ради. Что ж, в моем мире тоже хватало лицемерных глупостей. Стоит ли заострять внимание на чужих? Юга почти не спал, не хотелось пропустить что-нибудь интересное, и ожидание было вознаграждено. Мэтр Макдаффин в голос лорда-канцлера потревожил сонного рыжего кота, к которому Юга почти подобрался, но кот, взмахнув хвостом, стёк на пол. «Неужели вы всерьёз берётесь утверждать, что это особо? Я не могу обсуждать моих пациентов с кем бы то ни было. Сухой тон, нервозность и злость». Вы не боитесь, что кто-то обвинит вас в обмане. Вы рискуете репутацией, как и вы. У вас есть дочь, и вам ведь тоже могут понадобиться мои услуги. Или чьи-то еще. Зачем создавать неприятный прецедент, которым непременно воспользуются другие? юго доктору поаплодировал. Мысленно. А кот скользнул. Доктора продолжала преподносить сюрпризы, один другого веселее. Я стояла перед зеркалом, изгибаясь в тщетной попытке рассмотреть то, что привело в такой ужас Ингрид. В конечном итоге усилию венчались успехом. Синяк. Вернее, синяки плотной группой. Сиреневенькие. Эдаким отпечатком чьих-то пальцев. Ну да, и их светлость под наплывом эмоций схватил нашу светлость за задницу чем создал кризис морали и нравственности в пресветлых главах фрейлин. «Ужасно!» – наконец произнесла Ингрид и соизволила подать полотенце. «Ерунда! Фрейлины, в честь праздничного дня присутствующие полным составом, что вызвало у меня неочередной приступ любви к местным порядкам, закивали. С кем из нас они согласились? Но действительно ерунда же! Кожа у меня на ней фарфоровая. И Кай расстроится, если узнает. Я на него еще злюсь, но не настолько же. Так, я обвела строй дам взглядом. Об этом молчать. Ясно? неясно Как утаить такую расчудесную сплетню? Если кто-то из вас откроет рот, говорила я ласково, нежно почти, благо эмоции поднакопилось для пущей выразительности тона, отправлю объясняться к Магнусу. Это их проняло. Ох, как проняло! И замечательно. И за... Ингрид подала знак остальным выйти, и дамы были рады подчиниться. «Возможно, тебе стоит остаться в постели, я приглашу доктора. И за синяков? Тем более, что с доктором я уже пообщалась. Спасибо. И все поймут тебя. Кроме меня самой и Кая, который по старой привычке займется самоедством. Нет уж, похоже, пришла пора кое-что прояснить. Надеюсь, Ингрид не обидится, она же вполне искренне желает помочь. У меня замечательный муж Ингрид». Он совсем не похож на того человека, который причинил тебе боль. Не все мужчины сволочи садисты. По лицу вижу, не верят. Или дело не в нем, а во мне. Не хотелось бы. Ориентация у меня стабильная. Я тебе нравлюсь?» Ингрид улыбается качает головой. «Прости, ты красива, но я люблю другую. Уже легче. Присев рядом, Ингрид обнимает меня. Но в этом жесте нет ничего двусмысленного. Наверное, так могла бы обнять сестра». Я волнуюсь за тебя, Изо. Ты наивная, доверчивая и добрая. А здесь это редкое качество. Ты не представляешь, насколько редкое. Допустим, но речь сейчас не обо мне. Кая не чудовище. Он мужчина. Все мужчины рано или поздно причинают боль женщинам. И наоборот. Мужчины чаще. Они хозяева и помнят об этом. Сейчас тебе кажется, что Кая мил. Но надолго ли его хватит? Ингрид погладила меня по голове. Ласково так, как смертельно больную. Я не хочу сказать, что он плохой. По мне он лучше многих, но если вдруг тебе понадобится помощь, любая помощь, то я рядом». Внизу пахло свежей кровью, и Магнус, весело насвистывая под нос, оттирал руки песком. Он утверждал, что ничто другое не убирает кровь столь же тщательно. «Доброго утричка племянничек!» Магнус сковырнул красное пятно на рубахе. Мелкие брызги покрывали ее свидетельством недавнего допроса. «Все хорошо?» – Кай кивнул. «Вот и хорошо, что хорошо. А, притащился зря. Но раз уж притащился, то садись куда-нибудь». Особого выбора не было. Два стула, стол и манекен с чистым камзолом. Дела делами, но турнир дядя пропускать не собирался. Взяли девятерых. Еще двоих люди запинали. Песок Магнус смывал слабым раствором уксуса. Но потерь невелика. Все говорят одно. Наняли их. Кто? На столе лежали бумаги. Надо полагать чистосердечные признания. Кая просмотрел каждое. Сходится почти слово в слово. Проигрыш. Долг, который изо дня в день прирастает. Угроза смерти. Предложение заработать. дурново их светлости не желали и готовы понести наказание по закону, но умоляют о милосердии. Нанимали люди Бража Гнусалова, продолжил дядя, потягиваясь. Кости захрустели. Из пришлых. Года два как в городе появился. Да не один, а с людишками. И где? Магнус указал на дверь. Висят. Кая за дверь заглянул. Их, правда, висели. Четыре человека, еще более-менее на людей похожие, и пятый, отработанным, но пока не убранным материалом, в углу. валятся ему до вечера, если не дольше. Дядя полагал, что лицезрение свежепреставшегося упрямца благотворно сказывается на прочих клиентах, способствует пробуждению благоразумия. Их тоже наняли. Магнус знаком велел закрыть дверь. Допрос еще не был окончен, но продолжится он позже, когда люди окончательно осознают, что их дальнейшая жизнь зависит всецело от хорошей памяти и желания сотрудничать. А кто, знать не знают. Бараж сам с клиентом встречался. Дядя поморщился и вынужден был сознаться. С последней встречи он не вернулся. Думаю, к вечеру найдут, но навряд ли живого. Кай согласился. Тень не настолько глуп, чтобы отпустить человека, который знает чуть больше остальных». Вероятно, этот самый браж был мёртв ещё вчера, но остальные живы и способны говорить. И значит, Магнусу есть с чем работать. Эти мне не нужны. Дятя подровнял стопочку признаний. Будешь суд устраивать? Нет. И правильно, нечего грязь разводить. Думал Кай недолго. Память о вчерашнем дне была ещё жива. Вырвать языки, руки переломать, кто выживет в каменоломне. Надолго? Навсегда. Магнус кивнул. Непонятно было, одобряет он решение или же нет. Стянув рубашку, он вытер скомканной грязной тканью закопченное лицо и сказал, «Шел бы, татья, племянчик, провоняешь еще мерзостью всякой, а жене потом нюхай». В этом была своя правда. продолжается, все тот же зал, все те же лица, выражения и то сохранились. Столы вот унесли, и стулья. Да и вообще из мебели осталось два деревянных трона на помосте, убранном в синих, белых и золотых тонах. В общем, обстановка жесткого официоза. И корона на голову давит, а цепь давишняя на плечи. Утешаюсь тем, что Кая тяжелее приходится. Но он-то большой и привычный. Потерпи шепчет беременея за руку. Это ненадолго. Соврал. Два часа. Два часа сидения на жестком кресле. Могли бы хоть подушечку подложить. В позе статуи с одной мыслью не опозориться. Леди не сутулиться, не горбятся, не расковыривают резные завитушки на подлокотниках, не мотают ногами в воздухе, не ерзают, тщетные попытки управиться шилом в мягком месте и вообще ведут себя со сдержанным достоинством, принимая дары смелой улыбкой и словами благодарности. Кстати, о дарах, которые несколько скрасили нелегкое утро нашей светлости. До сегодняшнего дня в списке бесполезных подарков лидировали кепка с пропеллером на батарейках, носки для похудания и гипсовая статуэтка унитаза. Но сегодняшний день открыл новые горизонты. Золотые слитки, камни и украшения – это хотя бы понятно. Дорого и много. Веера, парики и некая конструкция сложных форм, оказавшаяся креналином у совершенствованной модели, может складываться и раскладываться на подобе зонтика. Нашей светлости как раз именно этого для полного счастья не хватало. Бочка вина – дюжина роз из чёрной тафты, красивых, но каких-то мрачных. Копья для охоты на кабана, поднесённый почему-то мне, а не Кая, пришлось принять, пообещав, что непременно освою высокое искусство. Пара очаровательных блохоловок из слоновой кости с инкрустацией из берёзы и набор палочек для ковыряния в ушах, до того изящных, что просто сразу захотелось применить. Дамское седло, обитое золочёной кожей, нет уж, в жизни не сяду больше, пара белых соколов, свора борзых на сцепке, шпоры, сбруя, матерый волкодав весьма недружелюбного вида и венцом всего портрет нашей светлости, взглянув на который, я заподозрила, что те несчастные женщины из картинной галереи выглядели несколько иначе. «Это прекрасно», — сказал я, сглотнув смешок. «Истерический». Узнаю платье, и ягненг тоже, а вот себя. Наша светлость восседает спустным видом, вперев взор в некие дали, вероятно, весьма возвышенного характера, поскольку от созерцания этих далей он и взор расфокусируется, создавая ощущение легкой дебеловатости. Его поддерживает выпуклый лоб с отсутствующими бровями и поджатые губки. Лиловый? Почему лиловый? Парик. Довершает образ безумной Мальвины. «Я знал, что ваша светлость с ее тонким вкусом непременно оценит мое скромное творение». Мэтр мазнул рукавом по полу. Кая разглядывал картину. Пристально так разглядывал. Потом повернулся ко мне. И к картине. Снова ко мне. И опять к картине. И «Ягненок олицетворяет кроткий нрав вашей светлости». Тут они поспешили. Два голубка, милосердие и справедливость, которые исходят на подданных из ваших рук. Ого, прямо-таки излучаются. Ноги вашей светлости попирают шкуру тигра, который символизирует ярость и гнев. Хм, а мне это ковриком показалось. Но наш светлость внемлет, кивает и надеется, что никогда больше не увидит себя в подобном образе. И венец из роз в волосах является аллегорией всевозможных достоинств. «Это аллегория!» – я накрыла руку мужа, вознамерившегося выступить с критикой произведения, что было бы крайне негуманно в нынешних обстоятельствах. «Аллегория? Она такая, беспощадная!» Юга откровенно тосковал. Душно, тесно. Вокруг – жесткие парчевые юбки и масластые ноги кавалеров, обтянутые панталонами. Запах запревших тел, ткани и духов, которые здесь использовали без чувства меры. Шелест голосов. Опаила. Дама, похожая на золотую куклу в полный рост, говорит, не размыкая губ. Волосы ее украшены крохотными птичками – А на обнажённом плече чернеет мушка, словно мишень. Он маг. Зачаровал. Не понимает, что творит. А разве этих можно зачаровать? Всех можно. Обрывки разговоров, что конфетти, которые Юга собирает. Он придумает, что делать с этим новым слухом. Игра увлекла. И в какой-то момент Юга потерял осторожность. Он почти вывалился из толпы и попал в поле зрения недоучки. Замер, не дыша. Шагнул назад. Попятился, скрываясь меж пышными юбками дам, и, только оказавшись в толпе, позволил себе расслабиться. Недаучка оказался умнее, чем Юга предполагал. Убивать нельзя, отвлечь – вполне. И после сегодняшней ночи Юга, кажется, знал, куда ударить. И турнир подтвердит правоту Юга. Наверное. Вокруг турнирного поля раскинулось целое поселение шатров. Куда ни глянь, всюду пестрые шелка, стяги на длинных шестах, щиты, которые подняты выше стягов. И снова люди, множество людей, которые выходили, желая узреть нашу светлость во всем ее великолепии. Не особо стеснялись, кстати. Я восседал на спине гнева, стараясь держаться как можно более прямо и при этом делать вид, что посадка это для меня привычно. От застоявшейся улыбки сводила лицевые мышцы. Взгляд же, подозреваю, давным-давно утратил подобающую образу приветливость. Но не умею я притворяться. Мне неуютно здесь. У меня было на редкость отвратительное утро. И я еще помню вчерашний день, напирающую толпу, щиты, которые смыкались с обеих сторон слабой защиты от людей. А сегодня эти самые, ладно, другие люди, просто пришли посмотреть на меня» шепчутся, толкают друг друга локтями. Некоторые, позабыв стеснение, и пальцами тычут, посмеиваются. из-за они не над тобой смеются. Кая едет рядом, его жеребец на полголовы выше гнева и в половину шире. Мы с их светлостью занимаем всю трассу, которая не отличается шириной и общей обустроенностью. Точнее, не смеются, а несколько переживают. «Ага». «Особенно вон-то парочка железномордых типов в одинаковых коттах. Пихают друг друга и совершенно по-девичьи хихикают. Не скажешь даже, что рыцари славные. Из переживавшейся до колик». Кая наклонился. «Ему хорошо, ему нормально можно ехать». «Их волнуют, не навредил ли я тебе вчера». «Что?» «И вообще подробности. Розовые уши супруга подсказывают, что думаю я в правильном направлении». А, а им какое дело? Это же люди, им всегда есть дело. Неожиданно мне становится смешно. И вправду, люди тут беспокоятся, версии строят. У них же нет папарацци, чтобы отчет предъявить. Самим приходится выкручиваться собственной, так сказать, фантазии. Надеюсь, хватает, и Кай вновь нагибается. Зато пару идей подбросили. Их светлость веселится, а ки дитя малая. А главное, что это вижу лишь я. В реальности Кай лицо держит. Точнее, не лицо, даже маску, возвышенно отстранённую. Учись, Изольда. В конце концов, всё верно. Мне ведь тоже было дело до людей, совершенно мне незнакомых. Свадьбы, разводы, скандалы, измены. И как-то никогда не задумывалась, каково это – жить на вершине. Теперь вот испытаю полной мерой. Будут еще и цветы, и навоз, будут взгляды любопытные, слухи, подглядывания и постоянное назойливое желание залезть в мою жизнь. Но поздно отступать. Забралась на вершину? Обживайся. Вдохновиться свежесочиненным девизом я не успеваю. Подъезжаем к кристалищу. Оно имеет форму прямоугольника и огорожено забором, вдоль которого вытянулись трибуны для зрителей». Снова толпа, близкая, гудит, кричит, кидает что-то, и Кая перехватывает летящий цветок, но, убедившись, что это именно цветок, отдает мне. «Все хорошо». «Ну да, прекрасно просто. Только веселье его куда-то. Кая саживает меня с коня. Я с благодарностью принимаю его помощь, эхом отвечая. Все хорошо. А когда он рядом, я в безопасности». Мы идем по красной дорожке, поднимаемся в ложу, где уже ждут Ингрид и Магнус, бледная какая-то излишне нервозная тиса и майла, забравшиеся к ней на колени. О нашем появлении трубят рога, и человек в пестром наряде скидывает жезл, будто безумный режиссер. Зрители встают. «Слушайте, слушайте, слушайте!» – разносится над полем. Голос у Герольда с легкостью перекрывает рога и толпу. «Да пусть все мармеры, таны, бароны и рыцари...» Кая находит мою ладонь и легонько сжимает. «Всех других, каких бы то ни было земель в этом протекторате и всех других протекторатах, что не объявлены вне законы и не враги нашему лэрдо, да хранит его ушедший, знают, что в нынешний день состоится великий праздник» и благородный турнир с копьями установленного веса и затопленными мечами, соответствующих доспехах с плюмажами, гербовыми накидками и конями, покрытыми попонами с гербами благородных участников турнира, согласно старому обычаю. Он говорил это четко и громко, ни разу не споткнувшись, не запнувшись и не сбившись с дыхания – Я искренне восхитилась с объемом легких этого невзрачного с виду человека. Хозяева этого турнира – Лерт Кайя Дахерти, зачинщик и рыцарь золотой ласточки. Защитник – они не могут объявить титул Урфина, – пояснил Кайя шепотом, и поэтому называют аллегорично. Рыцарь золотой ласточки. Прямо из любовного романа. Надеюсь, их сиятельство не в обиде. «Зачинщик тот, кто объявляет о турнире. Ну и участвует тоже, только я не могу. Это было бы нечестно. Садись, ласточка моя!» Дядюшка поправляет складочки плаща. Кстати, тоже ярко-алого, сшитого из ткани, тонкой, текучей, но тёплой. И, несмотря на то, что на улице довольно-таки прохладно, я не мёрзну. Правда, кай это не объяснить, и на помысте появляется жаровня. Меж тем, действие разворачивается – В открытые ворота вползает бронированная гусеница. Урфина узнаю сразу. Синий плащ, синий плюмаш на шлеме, сделанном в виде птичьей головы. Если имелось в виду ласточка, то получился она очень уж хищной. В лазурный цвет выкрашены грива и хвост коня. По левую его руку держится всадник в пурпурном облачении. Щит с черным львом. Я что-то читала про этот герб, но что конкретно... А всадника не разглядеть... Шлем с опущенным забралом и навершием в виде льва. Латы пурпурные, в завитушках и позолоте Но больше всего меня впечатлили крылья. Изогнутые стальные полосы с перьями, что характерно золочеными, поднимались от седла выше головы всадника. Ну, просто ангел месть какой-то. «Тан де Монфор», — поясняет Кая. И как-то морщится, но признает. «Хороший воин» но, полагаю, как человек, вызывает у супруга некоторое сомнения Тан Броди, Тан Викфар, барон, рыцарь, барон. Он знал каждого, и не только по гербам на щитах. В процессе, возглавляемая Урфином, описав круг почета, остановилась напротив нашей ложи. «Ты ленточку обещала», — подсказал Кая, — и подал. «Запосливый, однако». Урфин наклонил копье, точнее, положил его прямо на парапет — Благо, длины хватало. Как он вообще эту штуковину на весу удерживает? Ленточку я завязала бантиком и хвостики расправила для пущей красоты. «Удачи!» — сказала и Урфен кивнул, давая понять, что по желанию слышно. Правда, ленточку он пересадил с копья на наплечник. Позже я поняла, почему. Бухали копыт лошадей, утопая в рыхлых опилках. скрежетало железо. Редкие порывы ветра поднимали пыль и разворачивали плащи всадников. Шевелились стяги. Тиса видела все, но как будто по отдельности. Вот распорядитель турнира выкрикивает имена. И на главной башне вывешивают щиты поединщиков. Появляются всадники. Оруженосцы подают копья. Проверяют опряж. Кони грызут у дела. Сияет броня, взмах платка, и рыцарские шпоры впиваются в живую плоть. Опускается турнирное копье, мете в щит соперника, сближение, глухой удар, и копье разламывается на куски. Вот пятится конь, и всадник, не удержавшись в седле, валится в опилке. Щит проигравшего убирают с башни. И выставляют новую пару. «Хорошо идет!» Магнус протягивает тисику лёг с орешками. «Хочешь?» «Благодарю вашу светлость. Нельзя отказывать, как и показывать, что руки дрожат. Рыцарь в пурпуре заставляет коня преклонить колени перед зрителями и сам кланяется. Всем, но как будто тиси Ай, оставь-то эти титулы тем, кому без них не можется». Тисс кивнула. «Если их светлости будет так угодно, страшный человек, говорили, что все еще безумный. Улыбается вот искренне, так, что Тисси невольно отвечает улыбкой». А ведь их светлость людей пытает. Неужели не испытывает при этом душевных терзаний? Верно, не испытывает, потому как на истерзанного вовсе не похож. И там станет таким вот. Будет ночью в подземельях допросы вести, а днем над Тисой потешаться. Ну или не совсем так. Спать ему тоже когда-то надо, но в остальном верно. И еще воображает, будто бы эта позорная должность должна Тису впечатлить. Мерзко. Рыцари столкнулись, ломая копия. Два белых стяга повисли под щитами. Ничья. Второй разъезд. Итан де Монфор направляет коня вдоль ограды. Свистят мальчишки. Дамы закрывают лица веерами, отворачиваясь в притворном смущении. «Позер!» — фыркает их светлость, запуская руку в кулек с орешками. «Орфен его выбьет!» Говорят, Тиса осмелилась возразить, потому как совсем ничего не отвечать было невежливо, а соглашаться не позволяло обидно на Тана. И в сиятельство устал. «Ага, и рука болит щит держать. Вчера вон надержался». Магнус чистил орехи, роняя шелуху на дорогой ковер. Но и светлости не принято делать замечаний. А вот про руку Тан ничего не сказал. «Гиема, это знает и бить станет не в щит». «Это нечестно». «Точно. Но ты не переживай за орфеном, птичка». Тиса и не переживает. Просто ей, как благородной даме, отвратительно всякого рода несправедливость. И если Тан действительно болен, впрочем, утром у него с обеими руками был полный порядок, он не должен принимать участие в турнире. Победа, вырванная обманом, унижает победителя. На втором ударе Гийом де Манфор опрокинул соперника вместе с конем. Ох ты ж! Их светлость помрачнел. И надо было ему мальчишку калечить.